А ведь он прав. Как бы меня ни готовили, чего бы я не знал благодаря знаниям из будущего, но смотрю на все однопока. Но я оправдываю себя заботой о бойцах и командирах, которых хочу спасти. К сожалению, реальность любой войны такова, что люди должны гибнуть, иначе не бывает. Как бы страшно это ни звучало. Деваться было некуда. Немцы меня ждут только для того, чтобы повесить повыше в назидание другим, а нашим вроде как уже и не нужен. Было немного обидно считать себя отработанным материалом, но, видя, как со мной прощаются, все знакомые и незнакомые бойцы и командиры, сердце радостно трепетало. Перед самым отходом катера на берег прибыли мои знакомые разведчики. Подчинялись они штабу фронта, поэтому ехали на левый берег, и так совпало, что со мной вместе. Командир группы был невесел, его немного потрепало — Бинты на руке и ноге, но хмурился он, предвкушая получение выговора. А может, и чего похлеще. Задача у них была совсем другая. Они полезли на штурм вместе с пехотой. За это поголовки не погладят. Никого не интересует, что дело они сделали успешно. Главное, нарушили приказ. В отличие от командира, малыш очень радовался тому, что я уезжаю с фронта. Так и сказал, не место мне тут. Парень тоже был ранен, причем в голову, но не отчаивался. Все храбрился, называя ранение пустяком. Лишь один снайпер был, как всегда, молчалив и хладнокровен. Как же он соответствует своей армейской специальности? Просто идеальный снайпер. Он единственный из группы, был целый невредим. Царапины не в счет. Там в банке и до рукопашной дошло. Так что царапины и ушибы были у всех. Да их на войне никто и не считает, это нормально. Попробовал узнать у Родимцева о комиссаре Рыкове, ведь все с него у меня началось. Поверил мне и других убедил. Хороший мужик. Родимцев не знал о нем. Жаль я с последней нашей встречи. Кажется, это было так давно. А на деле прошло несколько дней. Ничего о нем и их батальоне не слышал. Жив ли он? Катерина тоже пришла. Я был очень рад ее снова увидеть» и, обнимая на прощание, взял с нее слово «беречь себя и писать мне», хотя и не знал, куда. Девушка смотрела на меня очень внимательно, а я шепнул, чтобы она увольнялась из армии. Она не призывник, доброволец, может и уйти. Она возмущенно фыркнула, но я обнял ее и сказал, что не переживу, если с ней что-то случится. Ну, влюбился я, наверное. Что тут скажешь? Она улыбнулась и засмущалась одновременно, А в ответ лишь кивнула. Я понимал, что, скорее всего, больше не увижу ее. От этого становилось очень горько, но вновь я был бессилен что-либо изменить. А вообще, кажется, я начинаю верить в то, о чем часто говорили в будущем. Изменить прошлое нельзя. Одному человеку, тем более, это не под силу. Правы, выходят, были те люди, кто такое заявлял. Что бы я тут ни делал, а чего-то серьезного все равно совершить не удалось. Спасти людей не вышло, да и смешно было мечтать о таком, переломить ход войны тем более не смог. Да будь я хоть трижды самым умным и сильным, как заставить махину истории двигаться в другую сторону? Ну, Убил я кого-то, и что? Не я так, его убил бы кто-то другой, а даже если бы тот человек и выжил, может, он был столь незначительной личностью, что история никак не заметит его присутствие». Эх, одна мысль только гложит. Для чего меня вообще сюда закинули? Испытать? Дать шанс прожить новую жизнь? Одни вопросы и ответов на них никогда не найти. Может, все проще. Душа умершего скитается в каком-нибудь информационном поле. Бывали в будущем и такие теории. И попадает в новое тело случайным образом. Может, попасть в будущее, а может, в прошлое. Моя вот сюда залетела душа того паренька, «Как же тогда? Ведь он тут не умер. Я появился в его теле просто во время сна. Как тогда?» «Ой, что-то совсем в ересь залез. Надо вылезать. Тем более фрицы вон, обстрел начали. А наш катер едва до середины Волги доплюхал». И тут бахнуло. Никакой вспышки. Столба огня или дыма не было. Просто удар в нос катера, и обломки летят во все стороны. Кораблик моментально начал крениться влево и зарываться носом в воду. А мы все, дружно стоявшие на корме, летим кто куда. Меня сопровождал один НКВДшник с двумя бойцами. Были тут на кораблике еще и мариманы из экипажа. Кто из них куда исчез, не представляю. Все смешалось в этой темноте и воде. Вода была обжигающе холодной, а еще дико болела голова. Проведя рукой по ней, я почувствовал, что-то липкое и посмотрел на ладонь. В слабом свете осветительных ракет я разглядел лишь что-то темное на пальцах и ладони. Понимание пришло сразу. Кровь, конечно. Я не помню, чтобы ударялся обо что-либо, но, по всей видимости, это было именно так. Паника нарастала, еще сильнее забилось сердце, когда появилась боль в теле. Крутясь в воде, я вдруг почувствовал, что держаться на плаву мне очень сложно, и это не из-за одежды. Сильно болела нога, правая. Посмотреть, что с ней такое, я не мог. Все же в воде нахожусь, да и темно вокруг. Будь я хоть сто раз гимнастом, даже если умудрился бы задрать ногу так, чтобы она оказалась перед моим лицом, над водой все равно бы ничего не разглядел. «Братишка! Захарка!» Вдруг донеслось до меня, и я вздрогнул. Голос малыша, но какой-то слабый, уставший, меня прямо передернул от предположений. «Малыш, ты где, малыш?» Заорал я, и в голову от крика как будто молния ударила. Чуть не захлебнувшись, я отплевался и пытался смотреть по сторонам одновременно. Никого вокруг, никого, черт возьми. Ведь я же не один был. Где же люди? Хоть кто-нибудь? Братишка, помоги! Господи, да где же ты, малыш? Лихорадочно крутясь, я вглядывался в темноту волн. Сил было мало. Нога, висевшая, как плеть, тянула вниз. Одной ноги мне мало. Руки тоже устали и ныли от боли. «Да где же ты, чертов здоровяк? Кричи!» Заорал я вновь, заглатывая новую порцию холодной волжской воды. Волна била в лицо, реку здорово так лихорадила, да еще и ветер приличный. И, наконец, я увидел его, точнее их. Малыш вяло трепыхался, держа кого-то одной рукой, а второй пытаясь удержаться на плаву. Делая ослабевшими руками неловкие грибки, я очень медленно приближался к ним. Вроде и рядом, метров двадцать всего. Точнее, не разглядеть. А никак не могу доплыть. «Малыш, я не могу, сил нет, нога не слушается». Я чуть не заплакал от бессилия. Я видел, что бойцу очень плохо. Возможно, он тяжело ранен, а сделать ничего не могу. И мелькнула мысль. «А может, именно вот это то самое важное в моей никчемной жизни, что я должен сделать?» Держись, братка, я плыву к тебе. И я вновь и вновь начал работать руками. Осознание себя придавало сил. Боль в ноге и голове ушла куда-то на задний план. Появилась цель. Взмах, еще взмах. Блин, ну почему так тяжело руки из воды поднимать? А, одежда мешает. Куртка, нахрен ее. Вылезая из рукавов, становится гораздо легче. Вот уже совсем немного осталось. «Малыш!» «Братишка, подсоби чуток!» И малыш закатывает глаза. «Со всей дурих лещу ему по лицу раз, второй!» Глаза открываются. Я пытаюсь схватить лейтенанта. Это был именно командир разведчиков. Тот без сознания никак не реагирует. Малыш вяло трепыхается, сплевывая воду на каждом выдохе. «Малыш, куда ранили?» Спрашиваю я, пытаясь понять и рассмотреть. «Ноги, брат!» Еле слышно шепчет большой человек. И рука почти не работает. Сломал, похоже. «А командир?» «Не знаю. Он дышит, но не приходит в себя. Я его уже в воде нашел. Лешку не видел. Когда рвануло, все полетели за борт кто куда. Тебя я вообще не видел. Сам-то как?» «Головой, видно, обо что-то приложило. И ноги правой как будто нет. Висит просто и болит, зараза!» Вспомнив о ранах, я невольно поморщился, и боль вернулась. Бездействующая нога, казалось, тянет камнем вниз. Приходится прикладывать много усилий, чтобы остаться на плаву. Говорит тяжело, сердце бьется, как отбойный молоток, пытаясь выскочить из груди. Дыхание сбито напрочь, никак не успокаивается. «От же гадство! Как выбраться-то теперь? До берега хренеть сколько!» — выругался Боря-малыш. «Потерпи, чуток, я поищу что-нибудь в плавающее». Попадались тут доски всякие, пока я к тебе плыл. Это правда. Мусора в реке много, наверное, и от нашего котерка, который скоропостижно утоп. Тут шмурдяк плавает. Доска не удержит. Малыш вдруг подбородком кивнул куда-то в сторону. А вот бочка подойдет. Точно, бочка плавает. Не огромная, каким я привык в будущем, тем, что на двести литров, а маленькая. В такую, я думаю, литров сто, если войдет, и то хлеб. Вновь пытаюсь плыть, выходит с трудом. Почему-то совсем не думаю о глубине, а ведь подо мной метров десять, наверное. Волга есть Волга, глубины разные бывают, может и двадцать быть. Кое-как добираюсь, я начинаю толкать железную бочку в направлении бойцов. В емкости что-то плещется, но хорошо, что вроде не полная. На воде держится хорошо. Выходит, с трудом, тяжело мне, нога тянет вниз. Перед глазами пятна какие-то, башка раскалывается. молочек братишка, теперь не утонем. Услышал я малыша, стало быть, добрался. Боря, ты хоть пулемет свой выкинул или еще его тащишь? Улыбнулся я, пытаясь отвлечься. Смешок вызвал приступ кашля у нас обоих и сильную головную боль у меня лично. Да, он на палубе лежал, улетел вместе со всеми за борт. Вот Лёшка наверняка со своей винтовкой в обнимку кувырнулся. Он же свою оптику никогда не выпускает из рук. «Снайпер же ему нельзя», — кивнул уже я. Сколько мы так барахтались, не знаю. Нас носило течением, причем довольно сильно. Еще при встрече с малышом я заметил краем глаза, что мы уже ушли от переправ метров на 300 а теперь и вовсе где-то далеко, скорее всего. Интересно, вынесет ли нас к берегу когда-нибудь или нет? А если вынесет, то к какому? Захарка, нас городу несет, там немцы. Надо к острову как-то грести. Словно угадав мои мысли, сообщил Боря. К какому острову, Борь? Крутя головой, я вообще не понимал, где мы. Остров тут, вон, слева темнеет, не видишь? Там наши, отсюда пополнения идут. Только как к нему прибиться? Буду пытаться толкать. Только и смог выдохнуть я. Уже начинались предрассветные сумерки, когда малыш вдруг закричал — Ноги во что-то уперлись. Я огляделся и понял, что, скорее всего, это отмель возле острова. Суша была рядом. Кажется, я даже костер увидел где-то далеко. Попытавшись встать, не преуспел. Все же рост у меня не как у Бориса. Ушел с головой под воду, и вновь пришлось отплевываться. Погружение оказалось неожиданным. Нахлебался. Вот уж ей богу. На всю жизнь напился. Нога ныла, ниже колена дергала и вызывала слезы на глазах. «Что там, интересно, осколки? Вроде не должны были в нас попасть. Мы на палубе за надстройкой находились, она и прикрыла. Переломы? Возможно. Хорошо бы закрыты, а то кровью весь истечешь». «Эй, на берегу! Помогите, вашу маман!» — заорал Борис. А я и не заметил, что там кто-то есть. Оказалось, там был пост, трое бойцов сидели тихонько и посматривали в сторону воды, но не выдавали себя». Как малыш их разглядел, ума не приложу. Я-то их увидел, только когда зашевелились. — Борь, я уже стою, — заключил я. — Давай помогу. Я и правда уже встал. На одну ногу, но встал. — Да где я тебе? Такого кабана разве поднимешь? Дальнейшее порадовало и одновременно огорчило. Нас вытащили, да только мы были в таком состоянии, что сразу потеряли сознание. Наверное, даже одновременно. Помню только чьи-то лица, и все. Темнота окончательно взяла верх, и силы покинули. Глаза открылись вновь, передо мной кто-то суетился, по-прежнему вокруг стояла темень, и лица я разбирал с трудом. Голова очень болела, отодвинув боль в ноге на задний план. Но «Ну, что тут у нас?» — спросил кто-то. Голос хрипотцой, кажется, человека в возрасте. «Да вон, товарищ военфельдшер, троих к берегу прибило. Один наш боец и голос с ним какой-то, а это уже кто-то молодой». «Слова выбирай. Этот щегол столько жизни спас в городе. Да и меня вытащил. Полночи в воде держал. Я за него голову оторву». «А это бас малыша. Живой. В сознании. Значит, все хорошо. Мне без разницы, герой тут или нет. Я вижу раненого. Надо в санбат и оказать помощь. Остальное не мое дело». Нейтрально так ответил голос с хрипотцой. «Что с командиром?» — продолжал Боря. «С лейтенантом? Без сознания. Травма живота. И, похоже, ребра сломаны. Его лечите. Я потерплю» подытожил малыш. «Борис, ты как?» Спросил я тихо, но присутствующие сразу обратили ко мне свои взгляды. «Очнулся, Захарка!» «Да нормально, вон, док, говорит, ноги у меня поломаны. С рукой пока не ясно. У тебя тоже нога сломана. Как ты меня вытянул-то? Не понимаю». Кажется, малыш искренне удивлен. «Да кто бы мне сказал, как? А с головой что, болит ужасно? Вы, молодой человек, чудом вообще ее не потеряли!» «Частичное скальпирование, благо, что неглубоко. Кожа нарастет, молодой вы еще». «Понятно. Лысый теперь вдобавок». Усмехнулся я и скорчился от боли. Нас долго куда-то несли, потом везли на лодке но недолго. Погрузили на телегу, к этому времени уже рассветало. И появилась хоть какая-то видимость. Долго везли. Лежали мы все вместе, причем малыш зараза занимал больше половины всего свободного места». Меня пристроили на краю, и всю дорогу я был озабочен тем, чтобы удержаться и не вывалиться случайно на кочке. Лошадка попалась смирная, шла тихо и трясло не сильно, но я все же опасался. Осмотр продолжился в медсанбате. За него тут были большие палатки, установленные в кустарники. Сначала мне осмотрели голову. Врачом на этот раз была женщина средних лет. Я с самого начала глядел на нее, отслеживал реакцию — В глазах у доктора стояли слезы. Она так осторожно промывала мне рану на голове, что я даже забалдел, забыв о боли. Казалось, вернулся в детство свое, то, что в будущем или прошлом. Блин, вообще запутался. Помню, как мама частенько сядет возле меня, положит свою мягкую ладонь мне на волосы и медленно так, перебирая пальцами, гладит и гладит, а я тихо млею. Даже в последний раз, когда мама лежала в больнице и умирала, Мне всего пятнадцать было, она делала так же. Она долго болела, химия, куча лекарств. К ней никого не пускали, кроме отца, он за с ней был. Но я прорвался однажды. Как оказалось позже, успел буквально за пару дней до ее смерти. Увидел ее лежащей на койке, почти ослепшую от химии, и сердце сжалось в кулак. Упал перед ней, заплакал, взял за руку и прижал к лицу. Она положила ладонь мне на голову и тут же прошептала — «Сыночек, ты пришел ко мне». А врач промыла и забинтовала мне скальп. Ничего не говорила. Я видел только слезы в глазах. Почему-то самому захотелось плакать. Чуть позже перешла к ноге. Тут доктору помогала сестра, толстенькая бабулька. Подносила инструменты, а затем бинты. С меня срезали штаны, ощупали ногу. Я чуть вскрикнул и почувствовал, что меня вновь гладят, как бы извиняясь. Ногу забинтовали жестко, привязав какую-то доску, закрепили, значит. Затем военврач вышла, а меня вскоре вынесли и разместили в другой палатке. Почти сразу я уснул и, думаю, проспал очень долго, так как, очнувшись, чувствовал лишь голод. Ну что, братишка, прощай. Увидимся ли еще? Не знаю. Я просил, чтобы отправили вместе. Но тебя, говорят, в Москву в детскую больницу повезут, а меня тут, рядом, в армейский госпиталь. «Борь, я не забуду тебя, никогда не забуду. Береги себя, ты очень хороший человек», — ответил я малышу. Этот парень проявлял ко мне столько внимания и заботы, что был похож на родного, с детства знакомого человека. Надеюсь, что доживет до победы. Хотя зачем я обманываю сам себя? Наверное, просто посчитал машинально, что пока малыш ноги вылечит, бойня в Сталинграде, скорее всего, закончится. Ну или прихватит самый ее конец. Но ведь это не вся война. Еще долгих два с половиной года биться будут еще Крым и Донбасс, Курск и Минск. Ой, да сколько еще предстоит пройти нашим мужикам, сколько вынести горя на себе, не представить. Я тут на фронте, плены школу не беру в расчет, провел всего около двух недель, и то насмотрелся по самые гланды. Эх, да чего говорить, легче-то не станет». «Да ничего, малой, прорвемся. Сейчас накостыляем в городе Гитлеру и пойдем вперед в их поганый Берлин». Буря говорил это не шутя, не как обычно по солдатских хвостливо, как любят говорить бойцы, успокаивая свои тревоги такими разговорами. Малыш говорил с железной уверенностью в голосе, так как будто знал точно, а ведь он даже не подозревает, сколько еще. «Береги себя, бурь. Война еще будет длиться долго, очень долго. Посмотрел я в глаза этому храброму воину и не сдержался. Только не злись, просто запомни, хорошо? Что запомнить? боль чуть нахмурился, но скорее от повышенного внимания. В сорок пятом война кончится, борь в мае. Я глядел в его глаза и увидел в них веру. Долго, задумчиво произнес малыш, не спрашивая при этом, откуда я знаю. «Очень долго». «Как бы дотерпеть теперь?» «Вот я дурин. Нафига рот открыл?» Слух, как оказалось, выматерился я. «Да ничего, братка, это ж не точно. Откуда тебе знать? Буду помнить, конечно, но мало ли как, дело выйдет. Не забывай своего братишку». И мы расстались. Боря на костылях, весь в гипсе, поковылял назад в санитарную палатку, а я сидел в кузове машины и ждал отправки. Дорога оказалась не такой долго, как я предполагал. Точнее, на машине меня везли совсем недолго. До железнодорожной станции. А затем посадили в поезд. Это был не санитарный эшелон. Обычный грузовой состав с прикрепленным к нему пассажирским вагоном. Ехал я не один, конечно. Помимо меня в нем находились какие-то командиры, люди в штатском и мой конвой. Да-да, никто меня не оставит в покое. Люди-то знают, откуда я. Веры мне, как и прежде, нет. Два сурового вида мужика, будучи в штатском, привлекали к себе еще больше внимания, чем если бы были в форме. Сейчас в штатском мало кто ходит, особенно вблизи фронта. Мужики представляли собой образец чекистов, молчаливо наблюдали за мной, при попытке на первой же станции выйти подышать пресекали на раз, тем и раскрывшись. А я и не собирался сделать что-то плохое. Реально хотелось подышать, в вагоне было сильно натоплено, хотя еще не холодно, вот и вышел. На костыле допрыгал до тамбура, и там был остановлен. Они не предъявляли каких-то документов, не грозили карами, просто встали у выхода и потребовали вернуться на свое место. Даже не пытаясь спросить, почему мне нельзя выходить, все равно ведь не ответят. Так смысл воздух сотрясать? А персонажи весьма колоритные. Оба здоровые, как черти. Под метр девяносто, наверное. Широкоплечи, мощные. Таких, скорее всего, специально отбирают в контору. То, что это чекисты, понятно и слепому. Думаю, в темноте их даже различить не сразу получится. Весьма похожи Только один носит волосы длиннее уставных, темные, зачесывает их на правую сторону, а второй русый, светлый, но не блондин, с ежиком, как будто только подстригся. Если очень приглядеться, то можно, конечно, заметить, и глаза разные, как по цвету, так и по разрезу, ну и другие отличия. Только вот мне это не нужно как-то, нафига. Путь от Сталинграда на поезде занял почти неделю. Пять дней, если быть точным. Наш эшелон постоянно останавливали, что-то прицепляли, что-то отцепляли. В составе были вагоны с топливом, гнали откуда-то с юга. Вот и шла постепенная разгрузка. Наконец движение закончилось, и ко мне подошли два моих цербера. собирайся выходим. У меня вещей лишь узелок, в котором чуток еды, и... В общем, все. Вообще, я удивился, конечно, когда уже на третий день пути мне вдруг продуктов притащили. У меня весь с собой почти ничего не было, только то, что в госпитале собрали бори и другие бойцы. На третий день я вновь попытался выйти в тамбур, а когда мне перекрыли путь в очередной раз, так и сказал бойцам охраны. «Мужики, мне жрать что-то надо?» Они отправили меня назад, не разрешая выйти, но спустя полчаса притащили продуктов. Молодцы! Это был какой-то запасник, что ли, или грузовая платформа? на первый взгляд вообще непонятно где поезд встал вышел кое как бойцы поддержали на ступенях осмотрелся и поковылял куда указали пути были огорожены забором выйдя из за которого почти сразу наткнулись на машину эмку я узнаю легко даже в темноте надо же и как договорились навстречу то наверняка с ближайшей станции звонили в машине кроме водителя никого не было поэтому ехать оказалось вполне удобно Один сопровождающий сел вперед, второй сзади со мной. «Мы где? Можно узнать?» — попытался завязать разговор я. «Не имеет значения». Ответили просто и без эмоций. «Это его вы из Сталинграда везете. Больно уж мал, сопляк совсем». Внезапно подал голос водила. «Мужик среднего возраста, тоже в штайском, абсолютно непримечательной внешности, разве что нос большой. Это не ваше дело, следуйте согласно приказу». Обломал водилу, сидевший впереди боец. Тот дернул щекой, нахмурился и завел двигатель. Начинала темнеть, когда машина наконец остановилась. Это был какой-то пионер-лагерь или дом отдыха. Хрен его разберешь. Деревянные щитовые домики, разбросанные тут и там под высокими елями и соснами, закрывающими небо, выглядели прилично, как будто недавно построены. После разрухи Сталинграда даже удивительно было видеть что-то целым и невредимым. Меня отконвоировали в маленькую, сложенную из бревен избу с решетками на окнах. Вид домишки не порадовал, но, наверное, так надо и спорить смысла нет. В этом шкафу бумага и карандаши. Мне указали на маленький шкафчик, стоявший в углу. Начинай писать. Что? Не понял я, полностью охренев от услышанного. Как будто не знаешь. Все о себе с самого начала. Охранник был непроницаем и говорил заученные фразы. Час зачатия, я помню, не точно. Решил пошутить я, но был грубо оборван на полусловие. Не придуривайся. Пиши все, что с тобой произошло, начиная с 22 июня прошлого года. Все, что видел, слышал, о чем догадался и прочее. Каждый день к тебе буду заходить я или он. Охранник указал на своего товарища. Они ведь так и не назвались до сих пор. Секретность развели, мать их. Кормить будут прямо тут три раза в день. За стенкой койка, спать там. «А помыться можно?» Таким же отстраненным голосом спросил я. «Баня будет в субботу». «А сейчас какой день? А то я представлений не имею». Хмыкнул я. «Четверг». «Ребята, а с чего вы взяли, что я что-то напишу? Надо вызвать их на откровенность. Может, изболтнуть чего, чтобы представление иметь, куда я попал». «Приказано — напишешь», — отрезал охранник. «Кому приказано? Мне? Ребятки!» — усмехнулся я. «А кем приказано?» «Из чего вообще вдруг? Если вы забыли, я напомню, я ребенок, а не солдат. Присягу я не принимал, повторюсь. Ребенок я. Что вы мне сделаете? Хочешь в детский дом или колонию? Если хочешь, пиши». «Неправильно вы сотрудничество начинаете, гражданин». «Не выйдет у вас ничего. В лагерь? Ну, значит, в лагерь. Думаете, после немецкого лагеря меня можно чем-то удивить или напугать? Вы серьезно? «Да вы оба даже не представляете, через что проходят мальчишки и девчонки у фрицев! Приказано, видите ли!» — фыркнул я. «Да нахрен идите! Оба, два!» Я демонстративно проковылял к деревянной лавке, стоявшего у окна, и с кряхтением уселся, уставившись через решетку в окно. «Ты пожалеешь об этом!» — метнули в меня последнюю фразу, как копье. Уже жалею, что не сдох в Сталинграде с нашими парнями, а сижу тут с двумя лбами, которые только и могут, что угрожать детям. Жрите, гады, злость накатила на меня. Хотелось высказаться. Нет, я не ждал почести или наград, но хотя бы госпиталь-то я заслужил. Ты что, гаденыш, сказал? Есть. Второй не сдержался и рванул ко мне. Что слышали, то и сказал. Повторить? видите как на меня заносят руку для удара, даже не дернулся. — Ну, давай. Видимо, тебе не привыкать бить детей. Такими кулачищами немцев бы лучше бил. Замахивается он. Руку товарища перехватил говоривший до этого охранник, которого я посчитал старшим. Он поймал руку своего напарника и покачал головой, успокоил того без слов. — Прекрасно понимаю этих двух красавцев. У них приказ. Но надо же хоть немного уметь разговаривать с людьми. — Ты отказываешься сотрудничать? — После непродолжительной паузы возобновил разговор первый. «Блин, не зная их имен, приходится описывать именно так. Первый был темноволосым, а второй светлее. Блондин и негр. Вот так буду про себя их звать». Я даже усмехнулся, и губы предательски расползлись на лице в улыбку. «Считаешь нас смешными?» «Нет», — твердо заявил я, качая головой и принимая серьезный вид. «Я не считаю вас смешными. Насчет сотрудничества». «Ребят, а вас не учили правильно его предлагать? Вы молчали всю дорогу, да и сейчас лишь требуете. Почему нельзя было все объяснить проще и не так нагло? Конечно, я согласен написать все, что вам интересно. Только что потом?» «Когда потом?» — подал голос блондин, который минуту назад меня чуть не ударил. «После того, как опишу все, что знаю». Я наклонил голову в сторону и чуть улыбнулся. «Об этом тебе расскажут позже», — вновь ответил негр, ну или брюнет. — Ясно. Задумчиво пробормотал я, что ничего не ясно. Как насчет врача? Мне ногу надо будет осмотреть. У меня же тут не гипс, а просто тугая повязка. На фронте не стали делать рентген, сказали, что нет аппарата. Не хотелось бы остаться хромым только из-за того, что мне гипс не наложили. Мы передадим твои пожелания. Тебе сообщат о результате. — Хорошо. — Вопросы все? — явно торопясь бежать от меня, вновь спросил блондин. — Один. «Уже поздно, ужин сегодня будет. Сколько времени на сухомятке, можно и нормальной пищи поесть. Все-таки не на фронте теперь». «Через час», — ответил Брюнет. «Хорошо, пока посмотрю, что здесь и как». Заключил я. «Выходить запрещено». «Ребят, вы охренели? У меня нога одна. Куда я уйду, а?» «Пока не очень холодно. Хотелось бы дышать свежим воздухом». «Вы поймите, это вы считаете меня пленником, которому все запрещено. Я себя таким не считаю». «Если бы я не хотел сотрудничать, вы бы вообще меня не увидели. Никогда. Не торопитесь послать меня далеко. Я действительно не собираюсь никуда бежать. Да и как это сделать? Я не представляю даже примерно, где я. Вокруг лес, забор. Я на одной ноге. Чем вы рискуете?» «Слово дашь?» хрена себе. А что, поверят, что ли?» Брюнет, который весь долгий разговор вел себя как старший среди этих двух громил, протянул руку. «Конечно». Я уверенно пожал ему ладонь, хоть и выглядело это, как если бы обычный человек попытался обхватить лопату. Даю честное слово. Хорошо. Как ты сам понимаешь, периметр охраняется. Мы убываем прямо сейчас. Ужин тебе принесут. Тогда и познакомишься с тем, кто будет за тобой присматривать. И они ушли.